И он, испросив у государя указ об объявлении войны, назначил начальника конницы и колесниц левой руки Джан И, начальником заставы Ян Пингвань, а начальника конницы и колесниц правой руки Ляо Хуа послал охранять мост Ян После этого он отправил доклад государю, в котором сообщил о нападении Дэн Ая и Джун Хуэя. Получив доклад, государь позвал на совет евнуха Хуан Хао и сказал, «Дзян-Вэй сообщает, что положение очень опасное. Посоветуйте, что ему ответить?» «Полагаю, что никакой опасности нет. Просто Дзян-Вэй ищет случай отличиться. Беспокоиться не о чем». Вскоре Дзян-Вэй прислал еще один доклад, но Хуанхао его припрятал, а время шло. Благоприятный момент для отражения врага был упущен, и судьба царства Шу решена. Огромное войско Джунхуэя неудержимой лавиной катилось на Ханджун. Начальнику передового отряда Сюй И не терпелось совершить подвиг. Когда войско его подошло к заставе Наньдженгуань, он воскликнул: "За этой заставой Ханджун «На заставе войск немного, и мы одолеем их с первого удара». При исполненной решимости воины устремились вперед, но совершенно неожиданно натолкнулись на упорное сопротивление противника. Военачальник Лу Сюнь, охранявший заставу Наньчженгуань, был заранее предупрежден о приближении врага, и устроил на дороге две засады. К тому же у него были изобретенные джугэляном самострелы. В ту минуту, когда воины Сю-И двинулись к заставе, там ударили в колотушки, и в наступающих полетели тучи стрел и камней. Несколько десятков воинов Сю-И было убито. Узнав о поражении передового отряда, Джунхуэй, Решил сам посмотреть на удивительные самострелы и в сопровождении сотни телохранителей поскакал к заставе. Но стоило ему переехать мост, так он был осыпан десятками стрел. Хлестнув коня, Джун Хуэй бросился обратно к мосту, тут из засады вышел с небольшим отрядом Лу Сюнь. Джун Хуэй влетел на мост, но конь его споткнулся и сбросил седока. В этот момент к Джунхуэю подскакал Лусюнь и занес над его головой копье. Но вейский военачальник кай изловчившись, успел выстрелить в Лусюня из лука. Лусюнь упал с коня, а Джунхуэй, воспользовавшись минутным замешательством противника, бросил в бой свой отряд. С заставы больше не стреляли, боясь перебить своих воинов. Вейцы перешли в наступление и быстро овладели заставой. Джун Хуэй вызвал в шатер Сюй-И и напустился на него. — Ты начальник передового отряда, твоя обязанность — прокладывать дороги и строить мосты. А ты что делал? — Если б не Сюнь-Кай, меня убили бы на мосту, когда оступился мой конь. Ты нарушил мой приказ, и я покараю тебя, как того требует военный закон. И он приказал страже обезглавить Сюй-И. Шустские военачальники Ванхань и Дзянбинь охраняли города Лэчен и Ханчен. Не осмеливаясь вступить в открытый бой с врагом, они укрылись за городскими стенами. Тогда Джунхуэй приказал военачальнику Лифу осадить Лэчен, а Сюнькаю — Ханчен. Остальное войско во главе с самим Джунхуэем двинулось к заставе Янпингуань, охраняемой военачальником Фу Цянем. Фу Цянь оставил на заставе своего помощника Дзяншу, а сам ударил на противника. Войские войска от неожиданности подались назад, но вскоре перешли в наступление и начали теснить Фу Цяня. Фу Цянь решил уйти на заставу. Но на стене увидел вэйские знамена. Оказалось, что Дзяншу сдался. Вне себя от гнева Фу Цянь снова бросился на противника. Он бился отчаянно, но вэйцы его окружили, и вырваться он не мог. Почти все его воины были убиты или ранены. Тогда Фу Цянь, уже несколько раз раненый, сделал последние усилия и вонзил себе в грудь.